Глава 13. Бабушку умасливать не пришлось. Как только скрылись за дверью, напутствуемые, скрываемыми от сердитых отцовских глаз, ее широкими крестами родители смитей, я сказал, что у нас будут гости. Узнав, что за гости, бабушка всплеснула руками. А, ба, не ушли невесты в гости, пожалуют. И тут же погнала меня наверх прибираться. Сама занялась стрепней. Пока я, засучив рукава и закатав трико, носился с половым ведром сверху вниз, чего-чего она только не наготовила. А вскоре и гости пожаловали. Я даже ахнул. Принарядились. И Маша особенно. От ее смущенной под любопытным бабушкиным взглядом улыбки, от ее глаз, легкого, светленького платьица, белых носочков и босоножек, еще светлее стало в доме. «Милости просим, не разувайтесь». Суха на воле. Проходите. Что встал как пень, толкнула она меня. Дом покажи. Проходите, проходите. Баб, это Маша, представил я. Маша мило улыбнулась, сказала: "Здравствуйте. А это моя бабушка Анастасия Антоновна". Кака там Анастасия Антоновна махнула рукой она. Просто баба Настя, милости просим. Вера, Люба, что как не родные. Маша с любопытством осмотрела все комнаты и хотя не присела, но все-таки подержалась за спинку моего стула. Пока я водил Машу по комнатам, сестры помогали бабушке накрывать на стол. Перед тем, как сесть, помолились, когда бабушка, как бы между прочим, обронила. Раньше, прежде чем сесть, молились. Да вы, ноника, говорится молодежь, с какой у вас спрос? Садитесь, а я перекрещу. Маша предложила. А давайте и мы, как раньше. И бабушка, очень довольная, Прочитал «Отче наш» и благословила стул. Уходя вниз, шепнула мне «Золото, девка! Смотри, не упусти!» Я про себя усмехнулся. «Не упусти! Даже прикоснуться боюсь!» Пока ели, Маша между делом рассматривала картины. На одной остановила внимание, даже поднялась из-за стола и, подойдя поближе, долго смотрела. На картине был изображен порхающий, зависший на месте белый голубь. Всего один голубь и необыкновенное синевы небо. Не знаю, что необычного показалось ей тут голубь и голубь, но возвратилась она к столу задумчивая. Я не решился спросить, о чем думает. Люба же с Верой до того были заняты бабушкиными пирогами, что на картины совершенно не обращали внимания. Когда, как выражается бабушка, откушали, я предложил перейти в небольшие простенькие кресла за журнальный столик, стоявший у выхода на балкон. В мансарде было хоть и душновато, но все же не так, как на солнце. Дверь на балкон стояла настежь, но тюль не шевелился. Прежде чем сесть в кресло, Маша захотела выйти на балкон, и мы все вышли. — Высоко? — Неужели отсюда прыгнул? — глянув вниз, спросила она. Я обомлел от неожиданности. — А откуда? — и догадался. — Дядя Леня сказал. — Предатель. — Ну почему предатель? — Он, между прочим, с уважением рассказывал не сильно зашибся грядку видите если б не в нее угодил хана ну и словечки ханата да у нас все так говорят ну все говорят тебе хана диалектизмы скорее жаргон да у нас такого жаргона знаешь сколько жив в общем ну что идем я достал с верхней полки капитал маркса стоявший как и все книги корешком наружу а из его аккуратно вырезанных внутренностей извлек общую тетрадь Это заинтриговало. Для большей интриги я приложил указательный палец к губам. Воцарилась тишина. Сразу скажу, далеко не все мы поняли, но что-то все-таки поняли, поскольку по прочтении завязалась оживленная дискуссия и даже был составлен план дальнейших действий. Но об этом после. Вот эта рукопись со странным названием. Духовные причины русской революции В московском еженедельнике, номер 27 за 1906 год, профессор церковной истории Московского университета Лебедев в статье «Раскол старообрядчества и православие» пишет «Причина раскола лежит глубже, нежели обыкновенно полагают. Она касается самого существа церкви и основ церковного устройства и управления». Различие в обрядах само по себе не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое своевластие. Ничто же так и раскол творит в церквах, як уже любоначалие во властях, утверждал известный вождь старобрядчества протопоп Авакум, своей челобитной к царю Алексею Михайловичу. Так это любоначалие века угнетающая церковь, попирающая церковную свободу, извращающая само понятие о церкви «церковь — это я, а не мы», и вызвала русской церкви раскол, как протест против иерархического произвола. Любоначале было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних только иерархов без участия народа, И старые, дорогие для народа обряды, которыми по верованию народа спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены, а на ревнители обрядов, не покорившихся велением собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая. Если кто, читаем в постановлении собора, относительно ревнителей старообрядчества, не вразумится и пребудет в упрямстве своем, до скончания своего, да будет и по смерти своей отлучен, и часть его, и душа его, да будут с Иудою предателем, и с распявшими Христа жидами, и сарем, и с прочими проклятыми ретиками, железо, камни и древеса, да разрушатся, а тот да будет разрешен. Таково постановление собора, и все это из-за того лишь, что держащиеся старых обрядов хотели креститься двумя, а не тремя перстами, служить обедню на семи, а не на пяти просфорах, читать и петь сугубую, а не трегубую, аллилую, и тому подобное. Но этого мало. Не ограничиваясь проклятием, отцы собора положили подвергать непокорных и телесным озлоблением, в чем поддержали их и восточные патриархи, свидетельствовавшие перед лицом Всероссийского собора на которые были приглашены в качестве авторитетных судей по делам церковным, что так поступали с религиозными диссидентами и в Византии, где отцы церкви в купе с благочестивыми царями повелевали злочестивых еретиков наказывать многим биением говяжьих жил, и древьям суковатым, и темницами, и овым языки отрезаша, овым руцы отсекаша овым уши и носы, Деяния Московского собора 1666 и 1667 года. Издание Братства Святого Петра. На этот счет корреспондент Нового Времени пишет. Теперь, если при свете приведенной цитаты из статьи профессора Лебедева, мы взглянем на твердую цель нового петербургского общества, 32 священников, которые требуют освободить всю жизнедеятельность церковную, от подчинения государству и другим приходящим человеческим учреждениям, то мы ответим твердым «нет». Церковь хочет автономизироваться, или конкретнее, духовенство хочет, настаивает и требует, как вечное учреждение, чтобы светские люди, или просто народ, ни как лица, ни как учреждения, вовсе не вмешивались в их специальное духовное дело, специальную духовную сферу, охотно Можно было бы последовать, к примеру Испании XV века, если бы территориально и народное вечное учреждение не совпало с несколько презрительно называемыми в уставе приходящими человеческими учреждениями. Будь духовенство в Сахаре для тамошних песков, отчего бы ему и не учредить, хоть даже священное судилище с огоньками аутодафе, или, как у нас, аляповатые срубы, в которых сожгли все-таки. С патриархи, папа Растригу, Авакума, вообще в Сахаре или где-нибудь в песках Туркмении они могли бы быть автономными, но на Руси среди русского народа уже поставлено на колено перед теми, что сека Резаша и богомольный века склоненного пред идеалами духом и, наконец, поэзией. Да, да, вспомним наших самосожигателей. Этого усекания и резания. Среди этого народа мы им автономии дать не можем. Гипнотизер, который загипнотизировал, обязан и разгипнотизировать. Профессор Лебедев это делает хотя бы в названной статье. Готовы и будут делать 32. Они честные люди, добрые граждане. Но этого слишком мало. Эти несколько строк в этом 1906 освободительном году. Гипноз продолжается для России с 988 года в одних идеалах, без малейшего послабления и колебания, и разгипнотизирование продолжится очень долго, может быть, века 2-3, и как общество, так и государство, и вообще приходящие человеческие учреждения вправе не только не уйти в сторону духовенства и духовных, якобы специальных дел, но и обязаны все время внимательно следить Наконец, властно следить за процессом разгипнотизации народа. Ведь в гипнозе люди не только думают, но и действуют. Скопцы, самосожигатели, морельщики — эти острые иглы самозавершившегося хребта православия. Пусть оно порицает и отрицает эти свои вершины. Скопятся и жгут себя не читатели Дарвина и Бюхнера, а горячие почитатели богоносных отцов, что Резаша и Секаша. На Западе была инквизиция, у нас поглубже, самая инквизиция. Кончим, в Сахаре и пустыне церковь могла бы быть независима в жизни своей. Но духовенство, но отшельники, монахи, оставив пустынное житие, пришли к нам. Зачем бы? Что спрашивать, уже пришли? Церковь не осталась в пустыне, где дни ее прославляет апокалипсис она вселилась среди нас. Она показала свои идеалы, она приучила к своим идеалам, она заставила пасть пред ними и поклониться им, доверчивые темной народные души, не умеющие, как младенцы Ниневии, различить правой руки от левой. Все уже совершилось. Образ совершившегося, доказывает цитата из профессора Лебедева. Как было, так ведь и осталось, и это что-то, очевидно, принципиальное и вечное». Если йота в йоту сохранилась от 1666 года до 1906, повторилась у испанцев и у русских, все та же власть, то же любоначалие, та же иерархия без народа и вопреки народу, кажется, опирающаяся на евангельское «паси, овцы моя» и «кого разрешите вы на земле», будет разрешен и на небесах, а кого вы духовенство свяжете, будет связан и на небе, При этих условиях требовать для вечного и, безусловно, учреждения автономии среди приходящих людишек, царств, законов, наук, искусства, семьи, рождения, болезней, голода, нужды, страстей, коллизий, чтобы оно было свободно и ни с чем кроме себя не сообразовалось, кажется жестоко. И получается парадокс. Евангелие свидетельствует о сути церкви, одно – а ее верные и непогрешимые служители, кои, опиравшиеся на предания святых отцов, каноны и апостольские правила, всю историю только и делали, что презирали, мучили, издевались как над необразованным народом, христовыми рыбарями, так и над своими женатыми собратьями. Захватив власть церкви, ученые монашество, опираясь в том числе и на историю с Ананием и сапфирой, постепенно превратило ее во что-то совершенно чуждое духу Евангелия, духу христовых заповедей. Достаточно заглянуть в историю церкви, чтобы это понять. Как только вытеснили из управления женатый епископат, сразу начались ереси, разделение Церкви, инквизиция, молот ведьм, расколы, духом начетничества, канцелярщины, казенщины и бурсы, были насквозь отравлены все духовные семинарии и академии. Ниоткуда Столько не вышло революционеров и атеистов, сколько из духовных семинарий и академий. Все эти и другие проблемы до того измучили русское общество, что тотчас, при даровании свобод, побудили высший епископат согласиться на собрание Чрезвычайного Поместного Собора в Москве. Но ничего из предшествующей истории организаторами Собора учтено не было. Как пишет один весьма заинтересованный, но не подписавшийся корреспондент в статье «Церковный собор в Москве», напечатанной в газете «Новое время» за номером 11319 от 16 сентября 1907 года, хотя собор и собирается во времена довольно сознательные, без сомнения встретит и очень большую оппозицию, между прочим, и в самом духовенстве. Клирики, то есть белое духовенство, не подписывают постановлений, как равно не подписывают его и миряне, входящие в состав членов собора. И это уже до начала собрания раскалывает его состав. Но тогда вообще, для чего же они позваны? Явно, что они позваны только в качестве драпировки, чтобы задрапировать что-то печальное. Что такое? А то, что собор, есть собор одних монахов, монашеский собор, и это скрадено только величественным выражением. И епископ Одни епископы подписывают постановление, выразить правила определения, что в динособоре к настоящему вниманию призываются или допускаются одни только монашеские взгляды, монашеские мнения, монашеские требования, и его чересчур односторонний и почти даже тенденциозный характер забил бы всем глаза. Скрыть эту тенденциозность, его как бы предрешенный уже характер и направление, характер несвободный, Это и составило задачу правил, которые позвали клириков и мирян, в таком числе и с таким порядком их выборов, что они не получат значения и вместе с тем придадут вид, что это есть трехсоставный или всесословный собор христианской Руси, православной Руси, когда на самом деле это будет собор монашеский или архиерейский. И в другой статье «Чрезвычайный собор русской церкви и ее будущность» появившееся в газете «Русское слово» 20 сентября за номером 215 в 1907 году, корреспондент, подписавшийся ВВ, добавляет, как бы возражая вышеизложенному, «Священники ведь были на соборе?» «Были». «Ну, а собор постановил и определил лишить их того-то и того-то, отнять еще то-то и то-то из их прав. Значит, и они согласились, значит, ничего без их желания». В этом общем изложении дело, которое одно и без подробностей перейдет в века, перейдет в историю, станет делом жизни, и не будет вставлена оговорка, составили и подписали одни епископы. Вот в чем опасность положения, которое в общем очерке предвидел и Сергей Булгаков. Печальная теперешняя перейдет в вечность. Иными словами, все ждали, когда наступит конец беззаконию, и конец должен был начаться с изменения правового положения белого, женатого священства в самой церкви, в уравнении прав его с бессемейным, монашеским духовенством. И изменились бы права, изменилось бы положение, и изменились бы с этим речь, голос, мнение, взгляд священника. Стал бы он выпрямляться из теперешнего скрученного состояния своего и возрастать в разуме, в силе, в просвещении, все это теперь ему не нужно, ибо он призван только править требы. Для этого ни разума, ни учености, ни какого-нибудь характера не требуется. Думает за него и делает все дела, даже и его касающиеся, епископ, которому и нужен этот разум и воля. Не говорим о действительности, о той царствующей теории, которая не может не давить и на действительность, не могла не изуродовать ее. Но теперь с этим призывом священников и мирян на собор и, следовательно, с санкцией, их авторитетом решений и постановлений собора, которого они, однако, не составляют, и к составлению этому не допущены, явно, что они из теперешнего состояния уже никогда не подымутся. Отсюда закономерно следует, раз не подымутся священники, не подымется и паства. И в духовном смысле революция была предрешена.